Глава тринадцатая Болотная жижа чавкала под ногами. Вечернее солнце с трудом пробивалось через стоящий над равниной туман. Когда он превратится в нужный нам огненный, никто не догадывался. Но пропустить этот миг мне совершенно не улыбалось. Вляпаться сходу в волшебное марево проще простого. Достаточно лишь на секунду отвлечься или провалиться сквозь торф и вуаля! «Получите, в лобешник, целый букет удовольствий». Именно так об этой проблеме вещали все флорианские хроники из закрытых архивов. Они же, кстати, давали советы, как этого избежать. Советы, впрочем, туфтовые. Единственный, показавшийся мне адекватным, это использовать болотоступы. Я сотворил их лично, на репликаторе из местного композита, из которого, помнится, в Кудусе-Перекке изготавливались тренировочные мечи и щиты, легкие и достаточно прочные. Для нынешней ситуации самое то. Вытянутые в длину на целую тяну, в ширину тун на пятнадцать, решетчатые приспособы для ходьбы по болоту шлепали по ковру из мха и травинок довольно уверенно. Колышущаяся под ногами поверхность встревожно хлюпала, но хвала небесам и моей гениальности не прорывалась и не увлекала в бочаге и омуты очередного замешкавшегося неудачника. Спутницы, поначалу скептически отнесшиеся к новой обувке и испробовав ее в деле, больше не ерничали. Двигались потихоньку за мной, стараясь не отступать от уже проторенной тропки. Мне даже оглядываться не приходилось. Доносящиеся из-за спины глухие шлепки зримо сообщали о том, что у Пао и Ан с передвижением по болотной местности все в порядке. Сам же я под ноги почти не смотрел Внимание в основном уходило на то, чтобы уловить момент перехода Точнее не самого перехода, а тех эффектов, которые его предваряют Успеешь их ощутить, появится шанс Не успеешь, оставишь свой след в местных летописях Персональную строчку по типу «Еще один сгорел на болотах» Сгорать я, понятное дело, не собирался Тащить в огонь своих женщин тем более Даже за то, что они развели меня как ребенка Подобное наказание выглядело явно избыточным Но в том, что они меня действительно обманули, сомнений уже не осталось. Ну, то есть, как обманули? Сказали мне только то, что я хотел услышать. Тогда, в репликаторной, критическое мышление у меня сработало совсем не в ту сторону, в которую нужно. Считал, что в первую очередь надо заставить их слушаться. А они просекли это с полупинка и выдали мне... То, что выдали. Что, типа, я весь такой уникальный, аж жуть, и они обязательно поборются за меня, но потом, а прямо сейчас не не и ни за какие коврижки, и вообще будут мне теперь в рот смотреть и исполнять любые приказы. Ага, сейчас. Спорить начали сразу, как только я принялся объяснять им свой план. Больше часа пришлось потратить на то, чтобы опять по третьему-пятому кругу рассказать сгорающим от любопытства красавицам, что такое, по моему мнению, есть барьер и почему его нам надо ломать втроем, а не поодиночке. Тогда-то, кстати, у меня и зародились сомнения, что с их совместным признанием все не так гладко. Ну а как по-другому-то? Одна видит сны о реальном прошлом, другая о наиболее вероятном будущем, и обе о своих снах ничего конкретного не рассказывают ограничиваются какими-то туманными намеками и тупо гоняют меня по кругу, как хомяка в пластмассовом пузыре или несчастного мишку на велике по цирковой арене, пока у него язык от усталости на бок не свесится. Хотя сами, небось, все уже между собой выяснили, обговорили и теперь только делают вид, что я это сам все выдумал. А они тут совершенно не при делах. Ну да, конечно, не при делах. Первая хочет управлять моим прошлым, вторая — будущим, а я, блин, живу в настоящем». И служу для них своего рода барьером, чтобы одно на другое не повлияло, а если и повлияло, то незначительно. Нет уж, мои дорогие, манипулировать я собой не позволю. Любить? Любите сколько угодно, хоть вместе, хоть поодиночке, но сделать из меня дурака у вас не получится, как ни пытайтесь. Дольше всего, кстати, мне пришлось объяснять, почему нам надо лететь на север, а не на юг, запад или восток, и почему цель расположена именно в нашем баронстве, а не в каком-то еще. Долгие объяснения были вызваны тем, что нужные сведения я подчеркнул из допросов мастера Растуса, а обе дамы чувства к нему пытали отнюдь не дружеские. Поора провела в поместье барона Осталица несколько месяцев и провела их вовсе не гостей, а объектом исследований, и Растус с ней, ясное дело, не церемонился. Ансил уже, когда она попала в руки к южанам, сей господин просто пытал и травил ядами». Честно сказать, меня прямо-таки подмывало прикончить этого гада самым жестким и наиболее изощренным способом. Однако, увы, пришлось наступить на горло собственной песни. Обещание сохранить пленному жизнь, если он честно ответит на все вопросы, надо сдерживать. Даже если этот пленный – подонок, каких поискать? Впрочем, поскольку о качестве сохраненной жизни речи не шло, дальнейшее существование могло стать для растуса весьма и весьма неприятным. Так или иначе, на все вопросы он отвечал охотно и без специального принуждения. Жаль, правда, покойный остались посвящал его не во все, что задумывал. Но в плане информации о барьере этот источник оказался для меня полезнее сотен и тысяч архивных рукописей. Доктор был абсолютно прав. Астарис с помощником действительно готовили эликсиры для увеличения индекса барьерного сходства. И случайно попавшая к ним анцила стала для них настоящим подарком судьбы. Индивидуум с индексом 24 такого они еще никогда не встречали. То, что она не с флоры, вопрос понятный, но требовал уточнения. Допрос неизвестный длился около суток. Психотропные вещества, по словам Растуса, применялись по полной программе. Однако узнать что-то важное им так и не удалось. Даже не представляю, как Анн это выдержала. Я бы, наверное, не смог. Поняв, что использовать пленную как-то иначе, чем просто исходник для эликсира, уже не получится, а приказал помощнику приступить к вытяжке ингредиентов. Для Растуса это стало в новинку. Ведь раньше с захваченными инопланетчиками его хозяин поступал по-другому. Охотой на них он занимался уже лет тридцать. Время от времени полил в небеса из скрут пушек и ждал, когда в образовавшуюся в защите дыру проникнет какой-нибудь гость. Разведывательные корабли появлялись над флорой достаточно часто, и не попробовать запустить в разрыв беспилотник или шпионский шаттл от подобной возможности мало кто отказался бы. Дроны-разведчики, люди остались сбивали узконаправленными антиэлектрическими импульсами. Крупные членники Барон старался захватить. В первую очередь его интересовали люди, во вторую – инопланетные технологии. В схроне Зиндане, из которого я вытащил растуса, Барон хранил наиболее ценные, с его точки зрения, образцы чужой техники. Ничего интересного, кстати, я среди них не нашел. Обычные вещи, привычные большинству обитателей космоса. В этом компоненте, в отличие от медицины и биологии, отсталость флорианской цивилизации выглядела неоспоримой. Что же касалось людей, здесь главный архистратик княжества действовал строго в духе средневековых властителей. Если захваченный в плен чужак ни на что не годился, его просто утилизировали. Отсев производили по индексу барьерного сходства. Первоначальными фильтрами служили баронские скрутобойки. Выжил после расстрела. Можно работать дальше. Не выжил и пес с ним. С выжившими поступали по-разному. Пауар, к примеру, исследовали в баронских лабораториях около полугода. Правда, она и попала к Астарису не напрямую, а через несколько лет после своего появления на планете. Успев стать невоездной, нас с Гассом мучили меньше. Каждого всего по четыре недели, а затем, поставив рабские метки, отправились в соперничающие кудусы. Цель заставить нас развиваться и развивать свои индексы. На Флори, как сказал Растус, бытовала теория, что барьерное сходство растет вместе с физическими и психологическими кондициями носителя. Мой случай эту теорию подтверждал. Случай Гасса – серединка на половинку. Господину Осталису для создания эликсиров требовались объекты с максимально возможными индексами. Вот он и пытался выращивать их, как умел. Спау, он меня, кстати, свел специально, чтобы проверить еще одну из имеющихся гипотез о том, что, мол, если скрестить высокоиндексных мужчину и женщину, их дети будут иметь индекс не меньше, чем у родителей. И если эту цепочку продлить на несколько поколений, то через них можно вывести целую породу барьерных доноров, точь-в-точь, точь, как с собаками. К счастью, мы с Пау реально скрестились только тогда, когда уже сняли с себя рабские метки, поэтому результаты эксперимента остались для нашего бывшего хозяина неизвестными. С другой стороны, благодаря нашему удачному бегству, Остались получил информацию гораздо более важную, чем подтверждение какой-то дурацкой теории. Как сообщил на одном из допросов Растус, бежать из Лондливия нам помогли, точнее не стали мешать. Какие конечные цели преследовал его сюзерен, мастер не знал, но промежуточные были ему известны. Астарис хотел проникнуть за пределы княжества, и для этого ему требовалось преодолеть полосу огненного тумана. Через нее, как гласили легенды, могли пройти только течий общий суммарный индекс превышал то ли 50, то ли 70, то ли вообще 100 единиц. Экспедиции, отправляемые к границам личным приказом князя, ничего не добились. Большая часть погибла. Выжившие или теряли разум, или ничего никому не могли рассказать, просто потому что не помнили. Занимающиеся этой темой ученые пришли к выводу, что группы должны состоять только из высокоуровневых, с индексом каждого не меньше 15, а возможно и 20. Мало того. Они предположили, что перейти границу можно лишь в одном месте, но это место не имеет постоянной привязки к пространству. Год-два и оно смещается в новую точку, возможно на сотни или даже тысячи тин, в ту или другую сторону вдоль туманной стены. И отыскать, а точнее почувствовать это место, опять же, могли только высокоиндексные. Их, как сказал один из исследователей, должно туда тянуть неосознанно. Они должны просто идти в направлении перехода, думая, что рвутся к свободе. Ученых, изучающих феномен, курировал барон Осталис. Полной информации о результатах исследований владели лишь он и князь. «То есть он дал мне и моему другу сбежать, только чтобы проследить, куда мы направимся, надеясь найти точное место этого перехода?» — спросил я у Растуса. Бывший мастер кивнул. «Скорее всего, милорд, но у него были еще какие-то приспособления, о них он мне не рассказывал, которые потом подтвердили, что план сработал и место перехода, и в самом деле, где-то в баронстве Руми, где-то на севере, но где конкретно, я сказать не могу, хоть убейте». Имперский полевой полиграф мигнул зеленым, сообщив, что Растус не врет. «А нас он зачем искал, да еще и с целой армией? Не хотел терять ценных исходников». Из вас можно было вытянуть несколько доз отличного эликсира, а армия — это для захвата оборонства, чтобы никто не мешал. Времени было немного, переход мог сместиться в любой момент, а переговоры с хозяевами могли занять целый год. Такое уже бывало». «Ага, значит, сегодня он все еще там, раз вы опять к нам приперлись». «Видимо, да, милорд». «Ясно, но есть одна нестыковочка». Почесал я несуществующую бороду и уставился на допрашиваемого. «Какая, милорд?» «Почему твой хозяин искал только нас, а не искал госпожу Паоре? У нее же ведь тоже высокий индекс, не так ли?» «Ее считали погибшей, милорд. Сладкий приют во время беспорядков сгорел. Все, кто там были, погибли». Детектор лжи опять подтвердил, что Растус говорит правду. «Кто его поджег, выяснили?» «Да, милорд, его крышевали шершавые. Поэтому ваши друзья...» «Друзья?» «Какие еще друзья?» «Ну, э, ваши коллеги, по ремеслу, честные убийцы». «Понял», — остановил я его. «Можешь не продолжать». На сборы у нас ушло всего полчаса. С Гассом я договорился заранее. Поэтому, когда мы вышли во двор, там уже находился готовый к взлету челнок. Провожали нас двое, Сабхат и Нуна. Всем остальным, включая охрану, было приказано покинуть замковый двор и не появляться там до специального разрешения. Перед тем, как лететь, третий друг подозвал Нуну, и когда она подошла, развернулся к нам с пау и гаркнул, как на плацу. «Милорд, миледи, разрешите обратиться к вам с просьбой!» Глядя на его вытянутую кирпичом морду, я едва не расхохотался. Баронесса, однако, приняла такое обращение, как должное. «Слушаем вас, селенс». Хочешь, не хочешь, пришлось тоже накинуть на физиономию выражение значимости и официоза. «Милорд», — торжественно начал третий, — «я хочу попросить вас принять от меня клятву верности и служения». Мои брови поползли вверх. Ничего не поняв, я посмотрел на Паоре. Та едва заметно кивнула, оглянулся на Ан. Анцела пожала плечами, хмыкнул, шагнул к приятелю и тихо поинтересовался, чтобы другие не слышали напарник что это значит что это мать его за ногу за представление прости комрад но так надо так же тихо ответил третий а поконкретнее можно третий вздохнул ты понимаешь просто я хочу остаться на флоре совсем навсегда остаться и в чем тут проблема не понял я сказанного я то здесь каким боком проблема в традициях дернул щекой напарник Каждый, живущий в княжестве, должен иметь статус, подданство, воссоритет, сословие, отношение к собственности. По факту у меня сейчас нет ничего. Да, пусть я свободен и волен делать все, что угодно, но по здешним законам моя свобода — это свобода личная, и она никак не касается кого-то другого. Я покачал головой. Все равно ничего не понял. Причем здесь кто-то другой. «Я тоже раньше не понимал, но теперь вижу, без статуса здесь никуда. У тебя этот статус есть. Ты барон, пусть и мятежный, хозяин округи. Все, кто живут в баронстве, твои подданные. Паоры — признанная подруга барона и мать-наследницы, Сабхат — мастер, Борстак, Калер и остальные — дружинники, ближние слуги или, как здесь говорят, хранители чести. Но на, на этом месте газ внезапно зопнулся». Называет себя старшей баронской рабыней и ничего предусудительного в этом не видит. Старшей рабыней? Я ей такого статуса не давал. Я, безусловно, помнил, что сам говорил Анцили про Нуну, но чтобы она не просто считала себя обязанной мне и пооры, а добровольно приняла рабское звание, нет, додуматься до такого я бы точно не смог». «Знаю, что не давал, но тут такие традиции. Тут даже статус рабыни выше любого бесстатусного. А уж если рабыня имеет приставку «старшая», то уважение к ней в сотни раз выше, чем к большинству свободных. «Тебя это так задевает?» — внимательно посмотрел я на Гасса. Тот внезапно смешался. «Ну, в общем, нет, но...» «Короче, я сделал ей предложение». Но ну, наконец-то!» — не удержавшись, я хлопнул приятеля по плечу. Он в ответ снова вздохнул. «Увы, она отказала». «Отказала?» — уставился я на напарника. «Что значит «отказала»? С чего бы?» «Сказала, что если она его примет, то ей придется уйти из баронства. А она считает себя не вправе бросать по личным мотивам Миледи, тебя, Риду, других». «Да почему, блин, ей надо кого-то бросать? Разве ее кто-нибудь гонит?» «Гонит, не гонит, значение не имеет. Просто на флоре брак...» «Да, собственно, и любая связь, статусная и бестатусной, как бы вырывает их из традиционного общества и делает их обоих бестатусными, а значит, изгоями». «Так, значит, твое желание...» — начал я, наконец, догадываться. «В том, чтобы... Да, именно так» не дал мне договорить бывший капитан армии Великой Империи. «Я больше не хочу выбирать, где я и кто я. Не хочу оставлять для себя лазейку, никому не сужа, отказываясь от обязательств и имея тем самым возможность сбежать обратно в Империю. Я решил навсегда остаться на Флоре. Мой дом теперь здесь, и я не хочу от него отказываться. Но еще больше я не хочу отказаться от той...» Он быстро глянулся на настоящих шагах в десяти от Носнуну. И твердо закончил. «От той, которую я люблю. Поэтому я и прошу тебя принять мою клятву верности и служения». Я смотрел на него секунд десять, решая, что делать. Любовь, как известно, приходит внезапно. Но точно так же она может и уйти, особенно если окажется, что это всего лишь страсть. Или, к примеру, то самое чувство долга или чувство вины, о которых мы несколько дней назад говорили с Анциллой. С другой стороны, если мой друг и вправду решил остаться здесь навсегда то кто я такой, чтобы мешать ему строить свою судьбу так, как хочется? Да и потом, должен же кто-то присматривать за хозяйством, пока мы с Пао Иоанн будем заниматься барьером. Так почему тогда бы этим кем-то не стать моему напарнику? А уж если ему в этом деле Нона поможет, ну или наоборот, он будет ей помогать?» Жестом подозвав Сабхата и женщин, я вновь развернулся к приятелю. «Да, я готов принять твою клятву». Газ говорил недолго, около двух минут, но я все равно не особо вслушивался в явно заученный текст клятвы присяги. В принципе, они во всех мирах одинаковые и отличаются только некоторыми деталями, присущими каждому месту и времени, как разные диалекты одного языка. Звучит необычно, но в общем и целом понятно. О том, что приятель к этой речи готовился, не догадался бы только полный профан. Но даже вопрос, кто ему помогал, не являлся для меня особенно важным. Нуна или Паора или даже Сабхат. Какая фиг разница? Главное заключалось в настрое. Насколько искренне прочтет мой друг эту клятву? Насколько он будет эмоционально честен к себе, принимая эту не слишком-то нужную нам обоим присягу? Газ говорил честно, и эмоции в его барьерном рисунке сверкали как нужно. Пусть я и не такой импат, как Ансила, но тоже умею кое-что видеть. «Я принимаю твою присягу, Силенс, и принимаю твое служение. С этой минуты ты мой заместитель по боевой части, а также главный стратег баронства, первый хранитель чести дружины и рода Румиев». «Я вас не подведу, Экце-эм, милорд». «Знаю, мой друг, и поэтому...» Я вытащил из-за пазухи сроченный древесный обломок и протянул его Гасу. «Думаю, тебе это пригодится. Но пока я отсутствую». Как выглядит амулет власти, напарник, конечно, знал. И, самое главное, не мог не почувствовать, что этот отнюдь не обманка. «Я сохраню его», — кивнул он, бережно пряча реликвию. «А если воспользуюсь, то только по необходимости». «Добро», — кивнул я в ответ и покосился на Пау. По достигнутой перед выходом договоренности она должна была выступить следующей. Барнеса поняла меня правильно. Шагнула к стоящей около Гаса Нони и негромко спросила. «Справишься?» «Справлюсь». «Уверена?» «Да, но тогда вот, держи, с этим тебе будет легче», — сняла она с себя Орден Власти и надела его на шею старшей рабыня. «Не давит, не жжет?» «Нет», — прибормотала Нуна, невольно сглотнув. Похоже, она была ошарашена, но тем не менее нашла в себе силы, чтобы повторить то же, что сказал Газ. «Я сохраню его, чтобы тут не случилось, я обещаю, что сохраню его». «Хм, не сомневаюсь», — улыбнулась Пауэра. Теперь, когда все слова были сказаны, а серьги розданы в поместье, нас ничего больше не удерживало. Когда шаттл взмыл в небо и сделал над недостроенным замком прощальный круг, я вдруг подумал, что вижу его, возможно, в последний раз. И даже если когда-то вернусь сюда, то уже ничего, наверное, не узнаю».